«Оппонентам моя защита не понравилась именно новизной темы, но меня храбро отстаивал генерал Кованько, энтузиаст воздухоплавания в русской армии. Он так горячо поддержал мой доклад, что критикам оставалось только поощрить меня». «А вы сами-то неужели не летали?» — спросил Кованько. «Никак нет, ваше превосходительство». «Так полетите! Сегодня же вечером!» «Никогда не забыть!» Как воздушный шар оторвался от земли, устремляясь в сторону праздничных островов. Странно было в небесной тишине слышать земные звуки. В мареве огней подо мною пролетел большой город. Донесся до нас цокот копыт и свистки городовых. На островах звучала музыка вечерних кофешантанов. А мы летели все дальше, уже разглядев бастионы Кронштадта и дымы из труб броненосцев. Я был преисполнен счастьем парения. В этот момент мне даже не верилось, что только сегодня я доказывал об угрозе людям со стороны именно этой волшебной аэронавтики. Парфорсная охота входила в программу обучения высшей кавалерийской школы. Нас же привлекала в этой охоте практика совершенного владения лошадью. В парфорсе важен не результат охоты, а лишь умение всадника удерживать лошадь в направлении, какое избрала собачья свора, преследующая звери. Но охотничьи собаки, как известно в азарте погони, не признают никаких препятствий, а потому будь любезен преодолеть на лошади любые озера и ограды, кусты и леса, овраги и пашни. В этом весь смысл парфорсной охоты. а мне всегда с ужасом вспоминалась арабская поговорка «Рай на земле, у коня на хребте». В этом раю я уже сломал два ребра, имел вывих ноги и пролом в черепе, только при взятии барьеров в манеже. Но в таких случаях с начальством не спорят. Собака гонит зверя, а ты, как зверь, гонишься за собакой, и лошадь не всегда понимает желание своего наездника. После того, как офицеры кавалерийской школы испортили посевы крестьян и обрушили немало заборов, распугав своими воплями детей и скотину, парфорсная охота сделалась упрощенной. Зверей вообще оставили в покое, а дабы собаки учуяли зверя, егеря заранее таскали на длинных веревках куски сырого мяса, пропитанные лисьем пометом. Собаки охотно брались след мнимого зверя. Но сами-то егеря выбирали для себя путь попроще, намеренно обходя препятствия. Именно такая охота с выволочкой ежегодно проводилась в окрестностях столицы между Красным Селом и дачной станцией Дудергов. В охоте участвовали и женщины, иногда очень далекие от спортивного интереса, которые они заменяли откровенным интересом к нам, мужчинам. Однажды вечером, сидя у костра и растирая с кипидаром разбитые колени, я выслушал мнение барона Монаргейма. «Охота с выволочкой — это не парфорс. Настоящую охоту можно изведать только в поставах графа Пржаздецкого, у которого восемнадцать фоксгундов, и каждый собачий смычок не сбить со следа настоящего зверя». Вербицкий поддержал эту мысль, предлагая мне, не махнуть ли в поставы. Это ж недалеко, в Виленской губернии, а места мне знакомые, я служил в тех краях. Мы поехали. детский сдавал свое имение, свои конюшни и своих гонщих-фоксгундов в аренду военному министерству. Здесь была совсем другая обстановка, нежели в Красном селе». и я почуял, что попал в компанию людей, мало берегущих свои черепа и кости, зато обожающих самые острые приключения.